Глава восьмая Пробраться к мистеру Питчу, обновленному Тонио Преста, оказалось еще труднее, чем к Гедилюкс. В драгоценнейшее время мистера Питча охраняло несколько церберов, немых и глухих ко всем доводам, мольбам и убеждениям. Отчаявшись в словесном оружии, Преста решил прорвать блокаду силой. Он оттолкнул лакея и быстро пошел вперед — К счастью, Тонио хорошо знал расположение комнат и потому без особого труда добежал до кабинета мистера Пичче и успел скрыться за дверью. Престо увидел знакомый ему кабинет, уставленный глубокими кожаными креслами, устланный ковром и украшенный по стенкам фотоснимками и портретами киноартистов. На видном месте в центре стены красовался его собственный портрет. Тонио Престо был снят в натуральную величину и изображал Ателлу с платком Дездемоны в руках. Сколько раз престо бывал в этом кабинете. Пич всегда был неизменно любезен с ним, предлагал хорошую сигару, усаживал в кресло, ухаживал за ним как за дорогим гостем. Мистер Пич сидел на своём обычном месте, у открытого американского бюро, положив протянутые ноги на шкафчик для деловых бумаг и разговаривал с юрисконсультом мистером Олкатом. «В контракте обусловлена неустойка в 500 тысяч долларов», — говорил мистер Питч, не обращая внимания на Преста. «Если мистер Тонио Преста сбежал, неведомо куда, не закончив съемку начатого фильма «Любовь и смерть», то он, Преста, обязан уплатить неустойку и убытки. Коммерческая часть даст вам справку». «Во сколько обошлась нам постановка незаконченного фильма под день исчезновения Преста? Подготовьте иск». «Но к кому мы будем предъявлять его?» — спросил юрисконсульт. «Не лучше ли подождать возвращения Преста? Быть может, его и в живых нет? Ходят разные слухи. Тем более мы назначим опеку для ответа на суде и наложим арест на его имущество. Неужели вы не понимаете моей цели?» Разговор этот был прерван появлением Лакея, который, потоптавшись за дверью, решил нарушить строгий регламент и войти в кабинет без доклада, чтобы оправдать себя за свое невольное упущение. «Простите, мистер», — сказал Лакей. «Вот этот мистер...» — и Лакей глазами указал на Преста. «Самовольно вошел в ваш кабинет, несмотря на все мои...» Мистер Питч посмотрел на Преста. «У мистера Питча были свои правила». Он строжайше наказывал слугам не пропускать к нему шляющихся молодых людей. Но уж если кто-либо из этих людей так или иначе пробирался в его кабинет, мистер Пич был с ним очень любезен и не подавал вида, что это вторжение неприятно ему. Мистер Пич кивнул головой, приказывая лакею выйти, и очень любезно спросил мистера, пожаловавшего к нему: "Что мистеру угодно?" Я могу сообщить вам кое-какие сведения об Антонио Престо, сказал Тонио. Ах, вот как. Это интересно. Говорите скорее. Он жив? И да, и нет. Вот такого-то нео Престо, и Тонио показал на свой портрет в золотой раме. Такого Престо нет. Тонио Престо жив, и он стоит перед вами в своём новом облике. Я Тонио Престо. Пич вопросительно посмотрел на Олкотта. Вы не верите мне. Это вполне понятно. Родная мать не узнала бы меня, но я сейчас докажу вам, что я Тони Опреста. Пожалуйста, не трудитесь доказывать. Я вполне верю вам, поспешно ответил мистер Пич. Что же вам угодно, э, мистер Преста? Я слыхал отрывок разговора о том, что вы хотите предъявить ко мне иск за то, что я уехал, не закончив сниматься в фильме Любовь и смерть. Можете не предъявлять иска. Я уплачу вам неустойку. Но этот фильм должен быть заснят вновь. И я опять буду играть в нём роль мейстер Зингера. Но только новый фильм будет уже не комедией, а трагедией. Дас. Трагедия. Неопределённо подтвердил пич. Вы хорошо осведомлены в наших делах, но это не пройдёт, молодой человек. Значит, вы не верите мне, что я Тонио Престо. Верю, верю, но но вы Тонио Престо совсем из другого теста. Вы нам не нужны, кто бы вы ни были, хмм, такими штампованными аполлонами, как вы. Хоть пруд пруди А Тонио Преста был неподражаем, неповторим в своем уродстве. Это был уникум. И если вы действительно перевоплотившийся Тонио Преста, чему я верю, то по какому праву вы могли делать это? Вы заключили с нами генеральный контракт на 10 лет и ряд отдельных договоров на ваше участие в тех или иных фильмах. Ни один цивильный лист не стоил столько ни одному государству, Сколько стоили нам вы? За что мы платили вам эти сумасшедшие деньги?